Кристиан Сальман. В Улиссе Джойса внутренний монолог проходит через весь роман является основой его композиции, главным приемом. А у вас эту роль играют философские размышления? Милан Кундера. Слово «философский» здесь не подходит. Философские мысли существуют в абстрактном пространстве, вне персонажей, вне обстоятельств». Кристиан Сальман «Невыносимую легкость бытия вы начинаете с идеи вечного возвращения у Ницше». Что же это, если не философские размышления, изложенные именно в абстрактной форме, без персонажей, без обстоятельств? Милан Кундера «Да нет же!» Это размышление сразу же, с первой строки романа, вводит определенное обстоятельство персонажа, то есть Томаша. Оно выявляет его главную проблему — легкость существования в мире, где нет вечного возвращения. Видите, мы опять вернулись к нашему вопросу, что находится вне так называемого философского романа? Иными словами, как непсихологическим способом осознать, что такое «я»? Осознать, Некое «я» — это значит в моих романах осознать сущность его экзистенциальной проблематики, осознать его экзистенциальный код. Когда я писал «Невыносимую легкость бытия», то отдавал себе отчет, что код того или иного персонажа состоит из нескольких ключевых слов. Для Терезы это «тело», «душа», «головокружение», «слабость», «идиллия», «рай». Для Томаша — легкость, тяжесть. В части озаглавленной «Слова непонятые» я исследую экзистенциальный код Франции и Сабины, анализируя множество слов. Женщина — верность, предательство, музыка, тьма, свет, демонстрации, красота, родина, кладбище, сила — Значение каждого из этих слов в коде одного отличается от значения в коде другого. Разумеется, этот код изучается не абстрактно, он постепенно проявляется в действии, в обстоятельствах. Возьмите «Жизнь не здесь» третью часть. Герой, робкий Яромил, еще девственник. Однажды он прогуливается со своей подругой, которая внезапно кладет ему голову на плечо. Он на седьмом небе от счастья и даже чувствует физическое возбуждение. Я останавливаюсь на этом мини-событии и заверяю, самым большим счастьем, которое до сих пор изведал Яромил, была склоненная на его плечо девичья голова. Затем я пытаюсь передать эротизм Яромила. Девичья голова значила для него больше девичьего тела. Я уточняю, что это вовсе не означает, будто тело ему безразлично, но он не мечтал о наготе девичьего тела, он мечтал о девичьем лице, озаренном наготой ее тела. Он не мечтал обладать девичьим телом, он мечтал обладать девичьим лицом, которое в доказательство любви отдало бы ему тело. Я пытаюсь как-то назвать подобное поведение, и выбираю слово «нежность». Я исследую это слово. В самом деле, что же такое нежность? Один за другим даю несколько ответов. Нежность рождается в минуту, когда человек выплюнут на порог зрелости и в тоске осознает преимущества детства, которых ребенком не понимал. Дальше. Нежность — это бегство от возраста, зрелости. И еще одно определение. Нежность — это попытка сотворить искусственное пространство, в котором действуют условия, что с другим человеком мы будем обращаться, как с ребенком. «Вы видите, я не показываю вам, что происходит в голове Яромила. Я скорее показываю, что происходит в моей собственной голове. Я долгое время наблюдаю за своим Яромилом». Пытаюсь приблизиться шаг за шагом к сущности его поведения, чтобы понять его, обозначить, осознать. В невыносимой легкости бытия Тереза живет с Томашем, но любовь требует от нее мобилизации всех сил, и вдруг она понимает, что больше не может. Она хочет вернуться назад, вниз, откуда пришла Я задаю себе вопрос, что с ней происходит? И нахожу ответ. Она почувствовала головокружение. Но что такое головокружение? Я пытаюсь найти определение и говорю следующее, одурманивающее, непреодолимая тяга к падению. Но сразу же исправляю себя, уточняю определение. Мы могли бы назвать головокружение опьянением слабостью. Человек осознает свою слабость и старается не противиться, а, напротив, поддаться ей. Опьяненный своей слабостью, он хочет быть еще слабее, он хочет упасть посреди площади перед всеми, хочет быть внизу и еще ниже, чем внизу. Головокружение — это один из ключей к пониманию Терезы. С помощью этого ключа нельзя понять, вас или меня. Однако и вам, и мне тоже знакомо такое головокружение, по крайней мере, как возможность, одна из возможностей существования. Мне необходимо было выдумать Терезу, некое экспериментальное эго, чтобы осознать эту возможность, осознать головокружение». Но таким образом исследуется не только отдельные ситуации. Весь роман в целом — это долгое исследование. Созерцательное исследование, повествовательное созерцание — это основа, на которую опираются все мои романы. Возьмем хотя бы «Жизнь не здесь». Первоначальное название романа было «в лирическом возрасте». Я поменял его в последний момент под давлением друзей, которым оно показалось скучным и невыразительным. Уступив им, я совершил глупость. В самом деле, мне кажется правильным в качестве названия романа давать его главное свойство — шутка, книга смеха и забвения, невыносимая легкость бытия, даже Смешные любови. Не следует понимать это название как забавные истории о любви. Любовь всегда серьезна. А смешная любовь — это вид любви, лишенный серьезного. Главное — понятие современного человека. Но вернемся к роману «Жизнь не здесь». Он отвечает на несколько вопросов. Что такое лирическое отношение? Что есть юность, как лирический возраст? Каков смысл этого триединства — лиризм, революция, юность? И что такое поэт? Помню, я начинал писать этот роман, имея в качестве рабочей гипотезы следующее определение, которое когда-то записал в своем дневнике. Поэт — это юноша, которого мать принуждает выставлять себя напоказ перед всем миром, куда он не способен проникнуть. Как видите, это определение не социологическое, не эстетическое, не психологическое. Кристиан Сальмон, оно феноменологическое. Милан Кундера, прилагательное само по себе неплохое, но я запрещаю себе его использовать. Я слишком боюсь всяких профессоров, для которых искусство всего лишь некое производное от всевозможных философских и теоретических течений. Роман знает бессознательное еще до Фрейда, классовую борьбу еще до Маркса, занимается феноменологией, исследованием развития и форм сознания человека еще до Какие великолепные феноменологические описания у Пруста, который не был знаком ни с одним феноменологом. Кристиан Сальман. Подведем итоги. Существует много способов осознать «я». Прежде всего, через действие, затем через внутренний мир. Вы же утверждаете «я» определяется сущностью своей экзистенциальной проблематике. Эта ваша позиция влечет за собой множество последствий. Вот, например, упорное стремление понять суть обстоятельств делает бессмысленными в ваших глазах любые приемы описания. Вы почти ничего не говорите о внешности своих персонажей. И поскольку поиски психологических мотиваций Интересует вас меньше, чем анализ обстоятельств? Вы также достаточно скупы в рассказе о прошлом персонажей. Не получится ли так, что слишком абстрактный характер повествования сделает ваших персонажей менее живыми? Милан Кондора. Попробовали бы вы задать подобный вопрос Кавке или Музелю? Впрочем, Музелю его задавали. Даже весьма искушенные умы упрекали его в том, что он не настоящий романист. Вальтер Беньямин восхищался его интеллектом, но не его искусством. Эдуард Родити находит его персонажей безжизненными и в качестве примера для подражания предлагает Пруста. Насколько госпожа Вердюрен, кажется, живой и естественной по сравнению с диотимой. В самом деле, за долгие годы традиция психологического реализма создала несколько почти незыблемых норм. Первое. О персонаже следует дать максимум информации о его внешности, манере говорить и вести себя. Второе. Необходимо хорошо знать прошлое персонажа, потому что именно в нем коренятся мотивации его нынешних поступков. Третье. Персонаж должен обладать абсолютной независимостью, то есть автор и его собственные рассуждения должны исчезнуть, чтобы не мешать читателю, который хочет поверить в иллюзию и принять вымысел за реальность. Музель расторгнул этот старинный контракт между романом и читателем а за ним и другие романисты. Что знаем мы о внешности Эша, главного героя Броха? Ничего, только то, что у него крупные зубы. Что знаем мы о детстве Ка или Швейка? И Музель, и Брох, и Гомбрович беззастенчиво присутствуют в своих романах, присутствуют своими мыслями. Персонаж не старается притвориться живым существом. Это существо воображаемое, экспериментальное эго. Так Роман пытается вернуться к своим истокам. Немыслимо вообразить, будто Дон Кихот — это живое существо. И тем не менее, отыщется ли в нашей памяти более живой персонаж? Поймите меня правильно. Я не хочу презирать читателя за его желание — хотя и наивное, но вполне законное, оказаться во власти воображаемого мира романа и даже время от времени путать его с реальностью. Но не думаю, чтобы для этого были необходимы приемы психологического реализма. Я впервые прочел «Замок», когда мне было 14 лет. В это же самое время я восхищался одним хоккеистом, который жил неподалеку от нас. В своем воображении я наделял к его чертами лица. Таким я вижу его и сегодня. Этим я хочу сказать, что воображение читателя автоматически дополняет воображение автора. Томаш, блондин или брюнет? Его отец был бедным или богатым? Решайте сами. Кристиан Сальмон но и вы не всегда следуете этому правилу. В невыносимой легкости бытия у Томаша практически нет никакого прошлого. За то, что касается Терезы, описано не только ее детство, но даже детство ее матери. Милан Кундера В романе вы найдете такую фразу. «Жизнь ее была лишь продолжением жизни матери. Примерно так» как бег шара на бильярде, есть лишь продолжение движения руки игрока. Я говорю о ее матери не для того, чтобы составить перечень качеств Терезы, а потому что мать — это главная тема образа, ведь Тереза — продолжение своей матери и страдает от этого. Мы знаем также, что у нее были маленькие груди, и большие и слишком темные круги вокруг сосков, словно нарисованные деревенским художником, который стремится создавать эротическое искусство для бедных. Эта информация необходима, потому что ее собственное тело — это еще одна важная тема образа Терезы. За то, что касается Томаша, ее мужа, я ничего не рассказываю о его детстве, ничего о его отце, матери, о его семье, и нам совершенно неведомо, какие у него лицо и тело, так как смысл его экзистенциальной проблематики имеет другие корни. Это отсутствие информации не делает его менее живым, ведь сделать персонаж живым означает следующее — дойти до предела его экзистенциальной проблематике. А это, в свою очередь, означает дойти до предела некоторых обстоятельств, некоторых мотивов и даже некоторых слов, из которых этот персонаж отлит. Ничего больше. Кристиан Сальман. Следовательно, вашу концепцию романа можно было бы определить как поэтическое осмысление бытия. Однако ваши романы – далеко не всегда воспринимались именно так. В них много политических событий, которые влияли на их социологическое, историческое или идеологическое толкование. Как вы сочетаете свой интерес к истории общества и убеждение, что роман прежде всего исследует загадку бытия? Милан Кундера. Хайдеггер характеризует... Существование весьма известной формулой «индер зайн» — «бытие в мире». Человек соотносится с миром не так, как субъект с объектом, не как глаз с картиной, даже не так, как актер с декорацией на сцене. Человек и мир связаны как улитка и ее раковина, Мир является частью человека, он есть его значение, и по мере того, как изменяется мир, бытие, «Индер Вельт Зайн» изменяется тоже. Со времен Бальзака, вельт нашего бытия, имеет исторический характер, и жизни персонажей протекают во временном пространстве, отмеченном вехами дат. Роман никогда не сможет избавиться от этого наследия бальзака. Даже Гамбрович, который сочиняет фантастические, невероятные истории, нарушающие все законы правдоподобия, не смог этого избежать. Действие его романов помещено в определенное, обозначенное датами историческое время. Но не следует путать две вещи: с одной стороны, Есть роман, который исследует историческое значение человеческого существования, а с другой — роман, который иллюстрирует историческую ситуацию, описывает общество в определенный момент, некий историографический роман. Вы все знаете эти романы о французской революции, о Марии Антуанетте или романы о 1914 годе, о коллективизации в СССР, оправдывающие или осуждающие ее, или о 1984 годе. Все это популярные романы, которые некое знание, выраженное вне романной форме, переводят на язык романа. Я никогда не устану повторять. Единственное право романа на существование — «Сказать то, что может сказать только Роман».